Покинув отделение, я пересекла площадь и вышла на Дворянскую, безнадежно опоздав на встречу. Впрочем, не очень-то меня это беспокоило. Еще находясь в милиции, я предупредила пресс-секретаря фирмы Лорен, что звезды воспрепятствовали нашему свиданию, и получила заверение, что он все прекрасно понимает и встретится со мной в любое удобное для меня время. В этом я не сомневалась. Хозяева фирмы Лорен в решении своих проблем очень рассчитывали на поддержку деда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 Тимур, разумеется, знал о моем возвращении к прежней должности, и это его наверняка убедило в правильности собственного выбора, раз уж я сделала свой. Сама я тщательно избегала любых упоминаний о нем, и дед, конечно, тоже помалкивал, так что оставалось лишь гадать, как Тагаев живет без меня. Вздохнул с облегчением, или былая любовь все еще не дает ему покоя и мешает крепко спать по ночам.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 Пока девушки щебетали, из-за стеклянной двери показалась Катя, так как я числилась в клиентах, которыми занималась сама хозяйка. «Рада вас видеть», — сказала она, протягивая мне руку, которую я пожала. Самохина произносила свое имя с ударением на последний слог и вообще тяготела к экзотике. Глаза подведены и зрительно вытянуты к вискам, черные волосы, прямые и жесткие, падали на плечи, делая ее похожей на египтянку и женщину-кошку одновременно.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 Еще шире улыбнулась я, поворачиваясь к ней. А можно узнать, в чем дело? В городе появилась компания подростков на роликовых коньках. Забавляются тем, что выхватывают из рук прохожих мобильные. А причем здесь рюкзак с Мау? У одного из парней был такой рюкзак. Этого не может быть! возмущенно воскликнула она, а я пожала плечами. Почему же? И внимательно посмотрела на нее. Мой взгляд ее смутил.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 Я видела, что она лжет. Особой наблюдательности и знания психологии здесь не требовалось. Врать она не умела, к тому же сильно нервничала, так что все последующее не явилось для меня неожиданностью. А произошло вот что: дверь, ведущая в небольшое офисное помещение, распахнулась, и в зал вошел молодой человек. Он был без рюкзака и без болки, зато все в том же свитере. С интересом взглянул на меня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 Теперь можно встретиться из бывшей пассии деда. Я набрала номер телефона Максимовой и услышала ее голос».